Глава, тридцать восьмая. Бри открыла глаза глубокой ночью. Дом погрузился в напряжённую тишину. Полотенца плотно прилипли к вспотевшей коже. Окно было немного приоткрыто, но даже маленькая щель не была способна убрать застоявшийся запах. они несколько раз моргнула, чтобы убрать пелину слёз с глаз. Снизу раздавались звуки маленького телевизора и тихие голоса. Британи не смогла разобрать, кто говорил. В ее ушах по-прежнему звучал голос Аргоса. Время пришло. Ты должна присоединиться к нам. Исполни свое предназначение. Британи приподнялась на локте и прислонила руку к бьющемуся сердцу. Она не заметила, когда все пошло под откос, когда тьма настигла ее в этом доме. Бри потеряла контроль, почувствовав призыв Аргоса. А когда она увидела поток адской энергии, который нёсся к ней через весь город, сознание слилось с тёмной силой и что-то невероятное вырвалось наружу. Невероятно, что Брис могла пройти через это, что она открыла глаза и чувствовала себя хорошо, если это состояние можно было назвать хорошим. Она поднялась на ноги и коснулась холодного пола. Один раз каждый год — на протяжении 12 лет. Каждый раз Бри чувствовала нечто подобное, странный зов, а потом выброс тёмной энергии. В этот раз всё было хуже, контроля не было, защиты не было. Чем бы ни была эта энергия, она не принадлежала Бри, но она усилила её собственную энергию. Это могло усугубить ситуацию. бри не почувствовала его приближения раньше, чем он появился в комнате. Почему-то сейчас его присутствие ощущалось по-другому. Сквозь бессознательное состояние Бри слышала о тех ужасах, которые произошли возле университета. Там учились ужасные люди, которые издевались над Британи, но никто из них не заслуживал смерти. Не такой. Дэниел молчал, заняв своё привычное место справа от окна. Он смотрел на Бри, но его внимание было сосредоточено на доме и его энергетике. А ещё он сканировал саму девушку, чтобы понять объём её травм. Это сделал Аргос Специально, чтобы мы сбежали. Он направил Красов на университет, на смертных. не почувствовала кровь во рту, когда до боли прикусила внутреннюю часть щеки. «Ты знал, что это произойдёт?» Тихим, но твёрдым голосом спросила Британи. Силы ещё не восстановились, но их компенсировали жгучие эмоции. Я не хотел, чтобы ты пострадала. Я говорю не об этом. Ты знал о нападении на университет? Дэниел не смог скрыть удивление. Тебя волнует такая мелочь? Погибло много людей, обычных смертных, небесных и земных хранителей, ангелов. Бреда не было не привычно произносить это слово. Она всегда старалась сдерживаться и не употреблять в своей речи все, что было связано с небесами. Тёмная энергия не позволяла ей этого. Ты был там? Да. Сухой, но честный ответ. Дениела правда не волновала судьба окружающих. Он переживал только за себя. Элисон и Сэм могли погибнуть. Они должны были воспользоваться помощью Аргоса и убежать. «Пытаешься перекинуть всё на них?» «Напротив, я считаю, что они беспомощны в этой истории почти так же, как и бесполезны. Пусть знают, что смерти не будут их виной, но они ничего не смогут сделать, чтобы их предотвратить». Британи не знала, как реагировать на эти слова. Дэниел вёл себя слишком грубо, слишком сухо. не знала, как девушки реагировали из-за смертей. Их эмоции не были скрыты под маской. Когда Сэм говорила с Бри насчёт их с Брайаном тёти, не могла физически ощущать груз вины, повисший над Сэм. Она могла сколько угодно убеждать, что это не её вина. Может, Сэм это и понимала, как и Эллисон. Но они думали не только о случившихся смертях. Их мысли занимали будущие жертвы. Со скучающим видом Дэниэл посматривал на Бри. «Почему у меня такое чувство, что ты расстроился?» Бри сделала шаг к нему. «Ты рассчитывал, что погибнет больше хранителей?» Дэниэл хмыкнул и шагнул навстречу Британи. «Не хранители были моей целью. Тогда кто?» Дэниэл задержал взгляд на двери. Бриттани тоже слышала громкие голоса друзей внизу. Никто из них не знал о присутствии Дэниела. Он бы не пришёл сюда без уверенности в безопасности. Он замешкался. Боялся? Нет. Ты знаешь, кто такие Арканумы? Знакомое слово. Бри пробежалась по воспоминаниям. Арканумы. Одного из них должны найти Сэм и Эллисон. Нейтральная сторона. «Люди, которых ангелы и демоны наделили знаниями. Это люди, которые могут принять любую сторону. Люди, которые могут стать жертвой ангельской гордыни». Бри заметила, с какой злостью были сказаны эти слова. Её ненависть отступила. Дэниел это заметил. Ему это не понравилось. «Куда делась твоя злость?» Он пытался обидеть её. но Бри больше не собиралась попадаться на это снова. «Каждый раз ты руководствовался холодным расчётом, но сейчас я слышу обиду в твоём голосе. Это что-то личное». «Мне стоит всё отрицать?» Его губы украсила широкая улыбка. «Попытайся». «Ты всё равно не отступишь?» «Нет». На секунду руки Дэниела окутал свет, затем всё стихло. «Как Арканумы...» относится к твоей ненависти к ангелам. Много столетий назад жила семья Арканумов. Они имели больше знаний, чем другие семьи. Были ближе всего к ангелам, чем к демонам. Они не говорили об этом в открытую, но все понимали, что эта семья не перейдет на сторону Ада. Брита не села на край кровати. Голос Даниила был спокойным, но стальным. Он сдерживал в себе гнев. старался ради бри. Вскоре между ангелами и демонами произошла стычка. Погибло много смертных, хранителей и красов. Ангелы чувствовали, что у них нет сил сдерживать ад, и они побоялись обратиться за помощью к создателям. Почему? Незадолго до этого закончилась война. Создатели использовали много сил. Ангелы боялись, что их силы исчезнут. «Такое разве возможно?» «Нет», — Даниил стиснул зубы. Но такие мелочи мало кого волнуют. Ангелы решили договориться с демонами. Те поставили своё условие. Бри сжала руки в кулаки. У этой истории будет плохой конец. Она всегда чувствовала это. Демонам не нравилось, что на стороне ангелов оказалась семья, которая знает про ад так много». Они посчитали, что это будет нечестный бой. Ангелы не должны были иметь на своей стороне такую силу и знание. Это могло нарушить баланс. Демоны потребовали истребить эту семью. И ангелы согласились. Бритни была готова вскочить и броситься бежать. Злость так резко колыхнулась в ней. Как они не могли? Ангелы хотели избежать войны. поэтому самолично избавились от всех в этой семье арканумов. Бри казалось, что она ощутила боль каждого, кто стал жертвой этой трусости. Эта семья была на их стороне. Почему они не пошли против желания демонов? Почему побоялись последствий? Дэниел не ответил. За время разговора он приглушил свет в комнате, и теперь Бри видела только кончики его светлых волос, и блестящие глаза. Вопрос сам образовался на языке. «Ты знал кого-то в этой семье? Какой-то Арканум был твоим другом?» Дэниел выдохнул и улыбнулся. Его злость и холод ушли. Бри снова смогла увидеть того самого парня, который приходил к ней в детстве и успокаивал после приступов. Такая редкость. «Это была моя семья Бри!» «Но это значит...» «Я был Арканумом». Голова Британи закружилась. Эта неожиданная информация свалилась на неё без предупреждения. Она встала с кровати. «Но почему ты... как ты...» Ангелы посчитали, что они не могут потерять такие знания навсегда. Поэтому выбрали одного из семьи и сделали его небесным хранителем. Избранником оказался я. «Вот почему ты перешёл на сторону Аргоса, догадалась Бри. «Но он выступает не только против ангелов. Его цель — истребление Создателей». «Меня это мало волнует». Но Дэниел быстро оказался рядом с Бри. Она отшатнулась и оказалась прижата к стене. Дэниел наклонился к ней и положил руки на её плечи. «Я не оправдываю свои поступки», — и не прошу твоей жалости». «Тогда зачем ты рассказал мне?» Дэниел не ответил. Он всегда игнорировал вопросы, которые ему не нравились. Его голова дёрнулась в сторону двери. Британи больше ничего не слышала. Она сконцентрировалась на дыхании и ощущениях. Дэниел оказался слишком близко. Его ангельская энергия дразнила её тёмную. В этой близости не было ничего хорошего. Глаза Бри потемнели. Тьма медленно заполнила серую радужку и зрачок. Дэниел опустил взгляд. Его глаза не заволокло светом, но в них пробежала сильная эмоция. От этого взгляда ноги у Бри подкосились. Она подалась немного вперёд, уверенная, что Дэниел отойдёт. Но хранитель не сдвинулся с места. Кажется, что он даже наклонился навстречу. Аргос не должен был делать этого», — прошептал Дэниел и наклонился ещё ближе. «Я не прощу его за это. Ты всё равно будешь делать то, что он велит». Дэниел оскалился, поднял руку и положил на шею Бри. Давления не было. Он лишь немного сжал руку так, чтобы голова Бри оказалась прижата к стене. «Не говори так». Это неправда, Бри улыбнулась. Тьма в глазах придавала ей сил. Я, или Аргос, за кого ты отдашь свою жизнь? Я не буду жертвовать собой ради кого-то. Жёсткие слова. Бри сжала руку Дэниэла. Уходи. Я не позволю ему причинить тебе вред. Уйди. Дэниэл прикрыл глаза. Он начал медленно наклоняться. Поэтому Бри подумала, что он поцелует её. Губы загорелись от желания. Она знала, что хранитель чувствует то же самое. Но Дэниел исчез, едва коснувшись Бри. Его запах и энергия по-прежнему витали в воздухе. Бри откинула голову назад и отдышалась. Ей стало дурно. Конечности дрожали. Она слышала, как бешено стучит её сердце. Оно забилось ещё сильнее, когда перед ней в воздухе вспыхнул огонь. Британи втянула руку. Из огня выпал клочок бумаги. Чёрные буквы выстроились в слова. «Не рискуй собой, чтобы проверить правдивость моих слов. Прошу тебя». Глаза снова стали прежними. Стало бы Британи осознанно рисковать собой, чтобы проверить намерения Дэниела. Часть её хотела. Дэниэл руководствовался местью, но он помогал ей. Это не могло быть только из-за приказа Аргоса. Он не стал бы рассказывать о своём прошлом, не будь он уверен в Бри. Эти мысли порождали новые сомнения. Бри по-прежнему чувствовала себя плохо, но это не помешало ей выйти из комнаты, чтобы спуститься вниз. Кости ныли от сильной нагрузки. Когда Бри закрыла за собой дверь, и повернулась в сторону лестницы, её настигло неожиданное препятствие. Сэм облокотилась о дверной косяк комнаты, в которой спали они с Эллисон. Мышцы лица напряжены. Всё тело источало странные эмоции. Хорошо, что ей удалось вернуть обычный цвет глаз. Было глупо отрицать очевидное. «Как много ты слышала?» «Боюсь, что недостаточно». Сэм оттолкнулась от двери и подошла к Бри. «Надеюсь, ты не веришь ему? Он не сможет защитить тебя от Аргоса. Она слышала только последние слова. Британи заметно расслабилась. Да, она должна была рассказать Сэм об остальном разговоре, но рот почему-то не двигался. Сознание поставило прочную печать на этой истории. Бри поняла, что физически не сможет поведать, всем историю Дэниэла. «Не переживай, Сэм. Я не буду доверять ему свою жизнь». «Он причинил тебе боль?» «Нет». Сэм не была удовлетворена ответом. «Как часто он приходит к тебе?» «Он приходит, чтобы обучать меня контролировать свою силу». Сэм с сомнением посмотрела на неё. «Как ты узнала, что он здесь?» спросила Бри. «Дэниэл скрыл свою ауру». но не звуки. Я услышала голоса. Твой и ещё один. Сэм пришла сюда одна, и этот факт имел огромное значение. Она не стала нападать на Дэниела и поднимать шум. «Он опасен, Бри», — наконец заговорила Сэм. «Ты же это понимаешь, да?» Британи не ответила. Дэниел совершил много плохих вещей. Он убивал, предавал. «Ты думаешь, что со мной произойдёт что-то подобное?» «Я не понимаю, почему Дэниел так заинтересован тобой. Он должен был смотреть за тобой, пока ты растёшь. Но в чём причина его интереса сейчас? Может, я просто не смотрю на него, как на предателя?» Бриттани мысленно разогнала эти мысли. Дэниел был такой же загадкой для неё, как и для всех вокруг. С чего она взяла, что его отношение к ней – отличается от других. Может, он и правда был опасен, но даже этот факт не менял её мнение. Да, Дэниел опасен, но даже у этого была своя причина. Британи схватила Сэм за руку, когда её позвали. «Я понимаю, что это неправильно, но не говори ничего Брайну. Сэм долго смотрела на руку Бри. Ему это не понравится. Бри заметила, что Сэм не стала спорить с ней. Она не ожидала этого. «Послушай, Бри», — Сэм целиком повернулась к Бриттани, — «я должна тебе рассказать кое-что». Это была знакомая интонация. «Чего не должен знать Брайан?» Сэм виновато посмотрела на лестницу и потерла шею. Вот почему она не выдаст Бриттани. На одном испытании я видела смерти близких для меня людей. Внутри Бри появилась решимость. «И мою?» «Да». «Значит ли это, что я близка тебе?» С улыбкой спросила Бри. Это была слабая, вымученная улыбка, которая выдавала всю усталость и боль. «Хорошо, что ты относишься к этому с юмором. У меня пока что не получается». Британи не могла её в этом винить. Сэм была такой дерзкой и уверенной в их первую встречу. Дерзость и уверенность — Никуда не делись, но вместе с ними в Сэм появилась злость. На памяти Бри это была первая девушка, которая могла пробить толстую броню Брайана. Эллисон тоже это сделала, но чувства были разными. И обстоятельства тоже. Если Сэм проломила его панцирь, то Эллисон полностью уничтожила его. Только когда дело касалось их двоих. «Могу предположить, что Брайану ты не говорила». Снова вина в её глазах. «Я поняла», — сказала Бри. «Имеет значение, как я умерла?» «Значение имеет сам факт того, что ты умерла Брита не кивнула. Она согласна с тем, что Брайану об этом знать не обязательно. Смерть тёти и другие факторы сильно воздействовали на его психику. Он стал бояться за безопасность Бри больше, чем после истории с Крисом. «Я знаю, что неправильно держать Брайана в неведении, и я беру ответственность за это на себя. Мы обе это сделаем», — решительно заявила Бри. Сэм слабо улыбнулась. «Я боюсь, что тебе ещё предстоит взять ответственность за свои поступки». Сэм посмотрела на место, возле которого стоял Дэниел. «Постарайся отдохнуть. Выглядишь всё ещё плохо». Британи не стала спорить. Она подождала, пока Сэм спустится по лестнице и вновь посмотрела на лист бумаги у себя в руках. Её глаза потемнели, бумага вспыхнула в ладонях и пеплом осыпалась на пол. Всю комнату осветила вспышка молнии, а потом над городом загрохотал гром. Погода как бы намекала, что пора принимать решение и отправляться в путь. Именно этим и занималась небольшая и странная команда по спасению мира. Эллисон сидела в кресле ближе к центру. Рядом на диване расположились Дэйв и Кайл. Сара стояла рядом с Эмм возле арки. Бриттани сидела на подоконнике, укутанная в плед, с опухшими глазами. Её эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Брайан стоял возле неё, загораживая сестру от Катрины. Его действия не скрывали его позиции. Он мог доверить Катрине свою жизнь, но не жизнь Бри. Эллисон чувствовала напряжение каждого присутствующего, хотя и не могла понять собственных чувств. Она хорошо скрывала ото всех своё настоящее состояние, которое, как и у Бри, было не самым лучшим. Её физическая форма пришла в норму, Но вот сознание всё ещё было побитым. При помощи Сэм Эллисон смогла спать по ночам, хотя о такой просьбе не говорилось. Просто однажды Эллисон проснулась отдохнувшей. Она знала, что к этому приложила руку Сэм, но девушки об этом не говорили. Такие заботливые поступки были естественными и не требовали объяснения или благодарности. Эллисон знала, что поступила бы так же. И Сэм тоже это знала. Но хороший сон всё равно не мог исцелить сознание Элисон до конца. Для этого понадобится больше времени. «Нет смысла искать арканумов в Америке», — начала рассуждать Катрина. «Я на сто процентов уверена, что здесь нет таких семей». «Почему?» — спросила Сара. «Чем плоха Америка?» «Арканумы всегда гонялись за древностями». Их привлекали старинные вещи, история, артефакты. Европейские страны могут похвастаться этим. Америка не совсем подходит для арканумов». «И Сэм получился бы хороший арканум», — прошептала Бри. Сэм ей улыбнулась. «Боюсь, что мне уже поздно менять статус». «Разумеется, небесный и земной хранитель, так ещё и арканум», — Дэйв засмеялся. «Будет слишком жирно». «А для тебя не очень жирно?» спросила Сэм недовольным тоном. Началось. Элисон ещё не оправилась, раз позволила тебе быть тут». «Катрину тоже разрешила», буркнул Дэйв, подвигаясь ближе к Кайлу. Они обе жаловались на головные боли, поэтому не понимают, что творят. «Сэм, перестань. Дейв уже давно часть нашей команды», заметила Сара. Эллисон улыбнулась, почувствовав уверенность в голосе девушки. Она стала смелее. Особенно чётко это замечалось в общении с Сэм. Постепенно, хорошо это или плохо, Сара начинала перенимать настрой своего хранителя. Их связь становилась прочнее. Эллисон чувствовала это, как и связь с Брайаном между ними, натянутую, как тугая нить. За прошедшие полгода Она никогда не ощущала присутствие Брайана рядом. Странным было то, что Эллисон не понимала, почему она так обострилась. Сам Брайан ничего не показывал. «Прекрати его защищать», — сказала Сэм. «Почему ты не хочешь, чтобы я участвовал?» Эллисон перестала слушать их перепалку. Дэйв действительно был частью их команды, и он имел право знать, какая судьба его ждёт. Один из вариантов. Сама Эллисон настояла на том, чтобы это осталось между девушками. Возможно, это было неправильно. Эллисон понимала все риски и всё равно не была готова даже таким образом подвергать своего друга опасности. Сэм была недовольна присутствием Дэйва, по большей части потому, что не хотела для него этой участи. Она никогда не признается в том, что он никак не мешает ей, но именно Сэм предложила эту роль для себя. Пусть это всегда будет моя инициатива. Я неплохо справляюсь с ролью плохого друга. Катрина вежливо заткнула всем рты. Её тёмные красные волосы снова были убраны назад. В последнее время она старалась убирать их, словно что-то напоминало ей о наблюдателях. Вернёмся к нашему вопросу. Дэйв фыркнул и обратил всё своё обаяние на Катрину. «В какой стране проживало больше всего Арканумов?» спросила Эллисон. «Чехия, Франция и Греция». Эллисон повторила эти страны про себя. «Я бы посоветовала вам начать с Чехии». «Почему?» поинтересовалась Сара. Эллисон почти прослушала вопрос, глядя на Брайана и Бри. Он аккуратно поправил плед и провёл рукой по голове сестры. В этом жесте было так много заботы. Эллисон почувствовала тошноту. Катрина замешкалась с ответом. «Я не могу дать прямой ответ сейчас». «Ты никогда не можешь», — фыркнула Сэм. «Чехия — очень загадочная страна», — добавил Кайл. «В ней происходило много странностей». «Верно», — Катрина одобрительно улыбнулась Кайлу. «Помимо прочего, некоторые места Чехии несут в себе тёмную энергию». Этим может похвастаться не только Чехия, возразила Сэм, перестав прожигать Деева недовольным взглядом. Как ты и сказала, некоторые страны Европы славятся своей мрачной историей. Я предложила вам три страны на выбор. В любой из них вас может ожидать успех или неудача. Сколько времени у них уйдёт на то, чтобы собрать оставшиеся сферы? А война? Аргос дождётся удобного момента, Чтобы выступить против небес, всё крутилось вокруг Элисон и Сэм. Они были серединой, от которой зависел исход. Война начнётся из-за них, но она может и закончиться с их помощью». «В новостях о Чехии совсем не упоминалось», — сказала Сара. Все посмотрели на неё. «При здесь новости?» — спросила Катрина. «Все эти природные катастрофы и странности с людьми». начала Сара. «В большинстве стран происходят эти ужасные случаи одержимости. Но если Чехия наполнена тёмной энергией, почему там совсем нет одержимых людей?» «Там много порталов в ад», — пояснила Катрина. «Многие красы гуляют там, как у себя дома. Используют энергию людей, но не убивают их». «В общем...» — Катрина прокашлялась. «Я совру, если скажу, что не все красы — нацелены на завоевание мира». Все недоуменно посмотрели на неё, кроме Элисон и Сэм. Они знали об этих странных отношениях. «В Чехии живут демоны, которым нет дела до войны между адом и небесами. Они просто живут в своё удовольствие, находясь далеко от всего этого. И мы не должны убить одного, если он встанет у нас на пути», поинтересовалась Сэм. «Демон, живущий там, Не нападет на вас. Другое дело остальные красы, но и они появляются там довольно редко. А что Арма? – спросила Сара. Они знают, что в Чехии много демонов, разгуливающих по улицам. Почему они не нападают? Потому что эти демоны не представляют угрозы. Они очень умело обходятся с этим законом, который дает армии возможность истребить краса. А келумы? Сара закусила губу, поймав понимающий взгляд Сэм. «Их там много?» Келумы не привязаны к месту, так как у них нет тела и души». Катрина не заметила замешательства Сары. «На самом деле в Европе они встречаются редко. По какой-то причине они избегают больших скоплений демонов». Эллисон никогда не встречалась с демоном, который не хотел её убить. В Америке Не было таких мест, как в Чехии. Возможно, она просто не знала о таких. Но Америка была жёстче в этом плане. Здесь хранители и демоны постоянно воевали и истребляли друг друга. В Европе были немного другие устои и правила. «Может, мы расскажем Катрине?» — мысленно спросила Сара. «Может, она поможет мне?» «Ты просто разговариваешь с келмами», — ответила ей Сэм. В ней чувствовалось лёгкое недоверие. «Мы что-нибудь придумаем». Эллисон услышала их разговор, потому что Сэм пустила её. Сара кивнула и пошевелила пальцами за спиной. Цветок в потёртом горшке зашевелился. Корни вылезли наружу и поползли по стенкам на пол. Сара втянула воздух через зубы и расслабила руки. Корни устремились обратно в горшок. «Я думала, что ты научилась контролировать силу». Сара виновато улыбнулась Сэм. «Иногда это происходит само собой, когда я нервничаю». Сэм задумалась. «Но никогда ты боишься». Сара покачала головой. Эллисон мысленно улыбнулась. Эта девушка обладала большой силой и огромным чемоданом эмоций, который мог по-настоящему уничтожить всё вокруг. «Чехия!» Повторила Элисон, глядя на руку: "Я ничего не чувствую от них". "Должна ведь. Сферы не всегда будут направлять вас по прямой", объяснила Катрина. "Они дали подсказку насчёт арканомов. Боюсь, что она будет единственной до того момента, как вы не приблизитесь к сфере близко". Элисон хорошо запомнила причину. "Сферы не достанутся слабым и не готовым людям". Карта открылась для вас, но сферы — не карта. Вы можете собрать 11 сфер, но не собрать последнюю. Это будет значить, что вы не готовы. Итак, Элисон и Сэм должны были доказать священному оружию, что они готовы позволить Лукстери испепелить их изнутри во время использования. Ирония ситуации поражала и пугала одновременно. Они не знали, где остальные сферы, и должны были искать их, сворачивая в разные стороны и ошибаясь. Да, у них было четыре сферы, всего четыре. Ещё восемь. Такое маленькое число теперь казалось просто недосягаемым. По словам Сэм, каждое последующее испытание было сложнее предыдущего. И не только физически, скорее морально. Но Эллисон была готова. Она повторяла эти слова каждый раз, когда сомнение истязало разум. Она повторяла эти слова, чтобы напомнить себе о важности миссии, о важности самой себя в этой истории. Остался последний вопрос. Катрина осмотрела всех. Все присутствующие здесь стали втянуты в эту историю, по своей воле или нет. Можете не сомневаться, но у каждого будет своя роль. поэтому мы должны понять, кто, кроме Эллисон и Сэм, вступит в игру сейчас. Наступило тяжёлое молчание. Эллисон понимала, что частично решение лежало на них. Она так не хотела брать эту ответственность и боялась, что без своих подопечных они с Сэм не справятся, хотя они и говорили об этом накануне. «Нельзя никого брать с собой. Это будет опасно. Я согласна с тобой», — заявила Сэм. Эллисон была уверена в их решении, но её сердце всё равно замерло, когда Брайан сказал «Я больше не хочу участвовать в этом».